Глава шестая. Небесный путь. Нынешние руины местами напоминают земную природу с мягким климатом. Вершины гор покрыты белым снегом, и с них бурными реками стекают талые воды. У подножья скал начинается лес из деревьев-гигантов, населенный всевозможными монстрами. Не стоит забывать, что я нахожусь в крайне агрессивной среде. Последние шесть часов третьего испытания я провел на вершине соседней с лагерем горы – выполняет данное соу-обещание. Нам надо было поговорить и понять, чем мы можем быть полезны друг другу. «Твоя аура колеблется, Джо!» Разумный меч буквально сросся с моими свободными началами. «Тотем супер-мутанта слишком силен для неподготовленного человека. Ты ни разу не высший и не потомок переселенцев из Титардо. Я чую, как внутри тебя эфирное тело переплавляет само себя, адаптируясь к резко возросшей нагрузке». «Моя душа стала сильнее собственного тела?» Соу постарчески расхохотался. «Именно так, мой маленький дракон. Плоть дает проекцию в астрал, называемую эфирным сосудом. Там, внутри сосуда, хранится твоя беспокойная душа. Тотемы усиливают ее, образуя новое свободное начало. Сейчас твой сосуд похож на покрытую трещинами глиняную вазу, шатающуюся из стороны в сторону». Одно неверное движение, и твоя собственная сила разорвет тебя изнутри. После разговора во сне Соу будто подменили, и он стал более открытым. Попытайся мечу лгать или притворяться, я бы это сразу почувствовал. Другими словами, то, как Соу сейчас со мной общается, и есть комфортный для него стиль речи. Впервые маленьким драконом меня назвала Эрата, собрав у себя в уме мою совокупность приобретенных черт. Высшим родством с маной драконы обладают с рождения. Их тела хранят абсурдно много жизненной силы, и потому единственный разумный способ прокачки для них – это длительная спячка с гармонизацией ауры. Чем могущественнее дракон, тем больше им приходится тратить времени на поднятие уровня. И, наконец, души драконов. Даже низшие дикие особи – это дважды мутанты, в разы сильнее, чем обычный монстр «трижды мутант». Они – естественные хранители баланса сил биосферы в любом развитом мире. По совокупности способностей, дарованных тотемами, меня и впрямь можно назвать маленьким драконом. Соу нежился в потоках маны. После раздела добычи с Эратой и кланом Эон стало ясно, что такую гору камней рода я не смогу сам унести. Соу предложил помощь, поместив лишний груз в собственное хранилище. Единственное, что мечу требовалось для свободной левитации, это очищенная мана, которой у меня самого было всегда в избытке. Какое-то время на рукояти Соу висела сумка Эрата. Потом, похожим образом, груз унес с собой Тео, став личным курьером императрицы. Я просто положил сумку хранилища Эрата на ладонь спящего парня и нажал на его кнопку «Экстренные телепортации». Чёрный клинок не стремился афишировать свои возможности летающим повсюду дрон-камерам, продолжая висеть у меня на поясе. «Джон, ты должен кое-что знать о вирусе и Дэмионе, том судье». Он сказал, что вирус Морфея состоит из шести разных фрагментов. У каждого из них своя функция и особенности. Первый — катализатор, ускоряющий развитие вируса. Подсадил тебе дворец Соломона. Второй адаптируется сосудистую систему — Третье изменяет межклеточное взаимодействие, готовя плоть к метаморфозам. Четвертое изменяет эфирное тело зараженного человека. Пятое разрушает и изменяет сосуд души. Именно с ним ты столкнулся не так давно. Очевидно, судья хотел сказать нечто важное о последнем изученном фрагменте. Проблема в шестом элементе вируса морфея? Да. Соу секунду медлил с ответом. Шестого фрагмента не существует. После слов Соу на ум пришла цитата Генриха Альшуллера из «Мира Земли». «Идеальный предмет — это предмет, которого нет, но его функция выполняется». «Ты что-то знал?» «Нет, но догадывался. Будь все так просто с этим чертовым вирусом, я бы давно подцепил шестой фрагмент и ходил сейчас по улицам Этарофу, как безмозглый двуногий кусок мяса». Из меня донесся одному мне слышимый смех. «С твоими тотемами, Джо, ты бы убивал быстрее, чем успевал поедать». Дэмиан и Диас назвали шестой фрагмент ключом-идентификатором. Когда человек заражается первыми пятью элементами, и они подготавливают тело, шестой фрагмент сам появляется из ниоткуда. Прэй все повторял. «Невозможно, как способность может автономно существовать вне тела владельца». Диас после недовольных тычков Эрата объяснил ей слова судьи, пояснив, что шестой фрагмент – это фактически сама система, как организующий элемент вируса высшего порядка. Другими словами, система не идентифицирует некое непонятное нечто в теле человека, а является частью этой сущности. Так же, как способность может передаваться через камень рода от человека к человеку, так и вирус Морфея, со слов обеспокоенного Демиана, является способностью, существующей автономно вне тела изначального владельца. Теперь, когда у меня есть время все обдумать, я и сам нахожусь в замешательстве. Демиан, сволочь, ты прав. Система присутствует во всех мирах, где существует колыбель цивилизаций. Мана, как энергия и кровь, как контейнер для информации. Единственный способ выработать иммунитет к последнему фрагменту вируса морфея – это сначала выработать антитела к первым пяти фрагментам, а потом, будучи зараженным шестым, отправиться в место, где нет системы. И речь не о непробужденной земле, о руинах или разрушающемся мире, а о каком-то укромном уголке мироздания, где жизнь имана отсутствует вовсе. Шестой фрагмент вируса нельзя уничтожить, пока есть система. Теперь, когда стал известен этот факт, понятно, что задумал собранный альянс монархов. На основе моего нынешнего набора антител они смогут создать лекарство, некий аналог панацеи от фрагментов морфея. Таким образом, эпидемию во Фризе удастся полностью остановить. До тех пор, пока заразившийся морфеем человек принимает лекарство, обращение в монстра ему не грозит. Но о полном излечении остается только мечтать. Хм. Выходит, Фриза станет карантинным миром с ограниченным допуском? Я думал над словами Дэмиана. Главное, что теперь вирус больше не угрожает моей жизни. Иммунитет к первым пяти фрагментам вируса не даст шестому активизироваться в полной мере. А Дэмиан Прей, пусть и не в полной мере, но получил желаемое, выиграв время для своего расследования. Теперь, мой дорогой Соу, расскажи, откуда ты и какая именно помощь тебе нужна от скромного ратника из мира Земли. Третье испытание, стремление к смерти, фактически завершилось, и сообщество участников игр старших сейчас уже подбивало итоги своих достижений в барах и ресторанах зоны отдыха. Те, кто отсеялся еще на этапе пряток и вызова времени, довольствовались в магазине наград только квинтэссенциями магических стихий эфирными органами и артефактами шестого ранга. То есть теми, что создавались ремесленниками старшей крови. Чем дальше Пробужденный забирался на играх, тем шире становился ассортимент на витрине его виртуального магазина «Наград». По этой причине участники игр не покидали зону отдыха после своего проигрыша, ожидая финальных этапов игр. На центральной площади с платформами для телепортации царил шум и гам. Здесь рушились мечты и надежды, пропитывая холодный пол слезами проигравших. А те, кому на испытаниях улыбнулась удача, гордой походкой давали знать об этом окружающим. Игры старших – события, влияющие на судьбу целого мира. По устоявшейся практике прошлых лет, статус финалиста игр сам по себе является почетным. Лишь одному проценту участников при всем их могуществе и многолетней подготовке удается дойти до пятого этапа. До него осталось всего каких-то 30 часов. К финалистам обращаются те, кто выбыл на начальных этапах игр, дабы те купили для них в магазине наград лучшие из доступных товаров. Участники могут переводить друг другу баллы. В свою очередь финалисты берут за свои услуги отдельную плату, которая редко бывает меньше 10%. Восстановившись после испытания «Стремление к смерти», императрица Эрата Маккой встретила на площади малыша Теодора и Наумора, перенеся их обоих в свой вип-номер для особо важных гостей в отеле «Красный ноябрь». Развалившись в странной позе пьяной обезьяны, Наумер Голд дрых на диване в гостиной, громко при этом храпя. Баон, этот старый пройдоха, даже в свой номер в отеле не вернулся. Уж очень сильно ему хотелось продемонстрировать общественности свой выход из команды Голда. Устроившись на кровати поудобнее, эльфийка положила голову спящего Теодора к себе на колени и теперь наслаждалась отдыхом. Под воздействием личного аурного умения императрицы юноша пребывал в стране снов. Его разуму требовалось временное восстановление после пережитой процедуры сожжения родословной. Пояс телепортации, выданный на время третьего испытания, способен исцелить тело и душу. Однако в психику, как в неотъемлемую часть сознания, система не вмешивается. Поэтому Тео и Наумер, как и множество других участников игр, не смогут участвовать в четвертом этапе. Они не найдут в себе сил отправиться на еще одно подобное испытание. Улыбаясь, Эрата нежно гладила Теодора по голове, напевая про себя успокаивающую песню. Видеозвонок от великого дома Маккоев пробился сквозь все установленные Эрата запреты. С экрана на эльфийку смотрел Элладин Маккой, один из старейшин корпорации. «Дорогая племянница!» Старый эльф тепло улыбнулся и развел руки, показывая объятия. «Тепло и сердечно поздравляю с получением второй регалии!» «Ойли! Они вы ли, дорогой дядя, не так давно запретили мне общаться с Голдом? Без его участия не было бы ни первой, ни второй регалии!» Эльф на экране кивнул, не переставая улыбаться. Запрет на прикрытие именем корпорации все еще в силе, моя дорогая Эри. Мне, а точнее нам, старикам любопытно другое. На клановом гобелене Маккоев рисунок твоего дерева изменился. Крепкий женский ствол, пышная крона и гибкие ветви остались неизменными. Казалось бы, еще один столб общества великого леса. Ха! Однако в корнях твоих появилось нечто новое, твердое и мощное, уходящее в такие глубины, что даже мы, старики, тобой заинтересовались. Не подскажешь, какая именно регалия дала такой эффект? Клановый гобелен – одно из улучшений алтаря клана. Он отображает членов клана и их достижения в виде неких рисунков со своей логикой. Форма образа на гобелене зависит от расы и других особенностей пробужденного. У эльфов это чаще всего дерево. Жизни гномов похожи на поделки из камня и самоцветы. Людские образы – череда загадок. Это может быть пирамида, кувшин воды или статуя воина из древних времен. Элладин уже знал, что Эрата усилила уже имеющуюся регалию, заметив два изменения подряд в корневой системе ее дерева на гобелене. Наверняка семейный хронист доложил. «Личный магазин. Второй уровень. Прекрасно, Эри. И что он дает?» Несколько секунд Эрата молчала, и старейшина повелительно повел рукой. «Ну же! Я желаю сэкономить свое время, а не выведать твои секреты!» На первом уровне регалия личного магазина давала доступ к товарам от системы в соответствии с рангом силы владельца. Бонусом шла возможность пользоваться регалией даже в руинах, где обычно камни рода с торговой направленностью не работают. Будь это так, руины массово грабили бы, продавая через магазин все, что можно и нельзя. Улучшив личный магазин во второй раз, Эрата получила доступ не только к товарам от системы, но и ко всему тому, что продают через интерфейс рода, клана и дворцы. Бонусным улучшением стала возможность заключать за системные баллы долгосрочные контракты с существами, согласившимися работать на систему. Есть миры, где жизнь настолько плоха и откровенно ужасна, что местное население само себя готово продать ради возможности даже просто находиться в более благоприятных условиях. Мотивация и личная сила у них всегда на высоте. А благородные, как известно, всегда испытывали проблемы с надежными и верными кадрами». Услышав о выборе регалии личного магазина, старейшина кивнул. «Понимаю. Неплохой выбор, Эри». Элладин ехидно улыбнулся. «Твой отец ухом не повел, но другие его жены закатили скандал. Якобы им и их детям таких благоприятных возможностей для получения регалий он не дал». Уже час ему названивают по всем линиям видеосвязи. Из-за таких мелочей старейшина дома Маккоев не стал бы связываться с Эрата. Слишком уж велика его фигура, на фоне ее собственной. И Элладин уловил заминку в разговоре. «Перейду к сути, дорогая племянница. Полагаю, участвовать в оставшихся этапах игр старших ты не будешь». «Это хорошо. Чем меньше тебя будут видеть в компании этого плебея Голда, тем меньше урона он нанесет твоей репутации императрицы из дома Маккоев. Остатки баллов сохрани. Помимо игр старших, самые ценные и редкие призы можно получить и на четырех других великих играх. Там ты сможешь показать себя наилучшим образом». На экране Элодин склонился над камерой и постучал пальцем по столу. «Ты поняла, Эри?» Это приказ от твоего отца и меня, старейшины дома Маккоев. Тебе запрещено продолжать участвовать в играх старших. Как отдохнешь в этой дыре для низших, возвращайся в Тетардо. Я не желаю видеть свою племянницу в кругу бездарной черни, пользующихся ее силой. Как и полагаются девушке, сумевшей выжить и стать сильной в такой зловонной клааке как семья Великого дома, Эрата отреагировала спокойно. Встречная просьба. Говори. Я хочу забрать в титардо из мира Фриза четырех членов рода АО. «Девочка моя!» — Элладин нахмурился. «Мир Фризы — холодная подводная дыра, закрытая на карантин из-за этой чертовой эпидемии. По протоколу вершителей, в экстренном порядке доступ к эвакуации получат только высшее знать и особо ценные кадры при отсутствии у них симптомов болезни. А эти твои АО иммунны. Все четверо». Записав что-то в личном планшете, л1 протянул руку к видеокамере. «Пришли их данные в мой секретариат. Альмия поговорит с миграционным департаментом, но помни, спрос с тебя. А эти твои АУ должны соответствовать требованиям для перехода в Титардо». Старейшина Рода отключился, и Рата смогла наконец расслабиться. Она и так не собиралась дальше участвовать в играх, а так еще и удалось выторговать свободу и спасение для семьи Теодора. С Голдом девушка и без наставлений дяди не стала бы дальше общаться. Джон похож на ядерную бомбу со сломанным детонатором и сам готов взорваться и всех вокруг утащить за собой. Не прошло и пяти минут после разговора со старейшиной из дома Маккоев, как в дверь номера Эрата постучали. На пороге нервно топтался юнец лет шестнадцати с рыжей шевелюрой некогда ухоженных волос. Выглядел гость плохо. Весь в копоти. Потрепанная боем одежды и откровенная паника на лице. Дверь открылась. Г «Госпожа Эрата!» На пороге перед напуганным юношей стояла эльфийка в ночнушке, держащая в руках Теодора, будто готовясь отправиться с ним танцевать вальс. Г «Госпожа!» Гость не знал, как реагировать на то, что видеть ему по статусу было не положено. Эрата решила подшутить над гостем. «О, Салливан!» Девушка начала танцевать, придерживая спящего Тео на руках. Редкий случай имени в одну букву. «Итак, чего же ты хочешь?» Если бы Джон был сейчас здесь, в гостинице, он бы сразу узнал в юнце того самого мальчишку, которого Эрата держала в руках, когда прибыла на каменное плато. Тремя днями ранее сеньор О., Рискуя нарваться на гнев императрицы, тем не менее поднялся на ее этаж в отеле «Красный ноябрь», где и передал информацию о том, что в теле Голда есть какой-то инородный предмет, относящийся к природе монстров. Если бы эта информация подтвердилась и попала в руки прессы, имя дочери великого дома могло сильно пострадать. Рата тогда не поверила, едва не убив О за вторжение в ее личные покои. Но потом юнец раскрыл свои карты. Его сестра Энн была одной из тех, кого Голд спас из плена у великанов в Спайс Сердамур. Однако их мать Анабель, матриарх и витязь из клана Салливан, погибла в тот день. Малыш О попросил великую императрицу Эрата Маккой выкупить филактерии ее души, если его информация подтвердится. И черт возьми, яйцо Рахни действительно нашлось в теле Голда. Продолжая вальсировать, Эрата на ходу вытащила из инвентаря филактерий души Анабель Салливан и кинула его в руки юнца. Поймав предмет обеими руками, малыш О прижал его к груди и тут же расплакался. Услышав рыдания гостя, эльфийка остановилась. «Уходи!» Она кивнула в сторону двери. «Скажешь кому-то хоть слово о Голде, и клан Салливан исчезнет. А теперь беги!» Топнув ногой для большего впечатления, Эрата напугала юнца так, что тот забыл о слезах и бегом помчался к пожарной лестнице, позабыв о лифте. Закрыв за ним дверь, эльфийка вздохнула. Можно было дать мальцу денег на восстановление тела матери, но тогда эти низшие подумают о возможной слабости и уязвимости Эрата. И тогда придется от них избавляться, как это произошло в прошлый раз. Почему-то низкоранговые пробужденные постоянно думают, что смогут нажиться на императорах. Теперь, когда последний долг отдан, больше ничего не держит Эрата в зоне отдыха. Пора готовить семью Ау к переезду в мир Титардо. Милому Теодору наверняка понравится учиться в Академии магии на целительском факультете. Где он там говорил, удерживают его семью? В бункере города Этарофу. Судя по карте, путь не близкий. Пора отправляться. Держа на руках Теодора, Эрата аккуратно прошла мимо спящего в гостиной Наумара. За шесть дней совместных посиделок эльфийка успела немного понаблюдать за торговцем и понять, почему Джон его так ценит. Такое сочетание верности и честности встречается редко. Старик имел обе этих черты и уже выбрал себе господина. Жаль, но здесь и сейчас пути Эрата Маккой и Рода Голд расходятся. За спиной уходящей эльфийки тихо хлопнула дверь. Проснувшийся спустя час Наумар быстро понял расклад и куда именно ушли Эрат и Теодор. Старик нахмурился, забумнил себе что-то под нос и даже сбегал на ресепшн, желая подтвердить свои опасения. Тодор Ао и рата Маккой, как и Баон, они исчезли из списка состава команды. Подождав для надежности в номере отеля еще три часа, Наумар выбрал в интерфейсе игр пункт точки возврата во Фризе. Конечный адрес город Холодвик, принимающий терминал башни гармонизации Ауры. Не тревожься о нас. Бубнил под нос старик, стоя в потоке света начавшейся телепортации. Эльфийка увела Тео, у нее за пазухой наш малыш-целитель в безопасности. Настал и мой черед выполнить первый данный мне тобой приказ. Поскольку жена и дети находились в безопасности, старик решил сразу же отправиться в башню гармонизации. В следующий раз, когда Джону понадобится помощь от соратников, он сможет смело положиться на старого Наумора. Люди, знакомые с Голдом, один за другим, словно семена силы, веры и власти, начали рассеиваться по всему миру Фриза. Придет время, и они покажут, во что смогли вырасти. История черного меча Соу, на фоне тысяч других представителей вида разумного оружия, выглядела куда более впечатляющей. Душа не мертвого не была поймана мастером-кузнецом и не была проклята полубогом. Все намного проще и сложнее одновременно. Задолго до событий во Фризе, в большом густонаселенном эльфийском мире Эвакен, местная колыбель цивилизации пошла ва-банк и призвала на свою защиту вирус-зомби, создав в изнанке сущий ад живых мертвецов. Шел всего второй этап предварительной подготовки, а изнанка уже представляла из себя постапокалиптический мир. Технологический, культурный и цивилизационный уровень Эвакена застрял на этапе локальных государств и первого стрелкового оружия – Орды нежити должны были их смести сразу после начала битвы за будущее. Воля мира правильно поняла свое преимущество, желая в будущем использовать большое население как катализатор и кормовую базу для зомби. В умах избранных ею медиумов колыбель самоидентифицировала себя как Ал-Энди – пылающий цветок. По мере прохождения стадии предварительной подготовки многие императоры и дворцы – Оценив риски вложения осколков в экспансию мира Эвакин отметили излишне рискованный ход колыбели. Слишком большое количество юнитов, пусть и почти безмозглых, тем не менее формировало астрал и повышало риск появления монстров-мутантов. Если продвинутых особей станет слишком много, начнется каскадная эволюция всего вида зомби, и тогда они из разрозненной стаи превратятся в армию, представляющую серьезную угрозу Альянсу Дворцов. Такая стратегия представляла угрозу как для самой Алэнди, так и для сил вторжения. Поэтому вестники императоров, объединив усилия с местным населением, принялись целенаправленно уничтожать только мутантов. Так, на астральном и поведенческом уровне, спустя 17 лет зачистки, у зомби из мира Эвакин закрепился паттерн выживания «мутанты умирают, обычные зомби выживают». Дворцы, утвердившись в правильности выбранного пути, потихоньку продолжали экспансию изнанки Эвакена. Но если взглянуть на ситуацию шире, то в этой шахматной партии было четыре игрока – сама Алэнди, призванные ею мертвецы, альянс дворцов и малоприспособленные к войне низшие эльфы, населяющие мир Эвакена. Само понятие «течение времени» для всех четырех сил было разным – Алэнди… уже пережившая три битвы, смотрела на сотни и тысячи лет вперед, растя себе новых защитников. Дворцы и вестники мыслили одним веком экспансии, не вникая в детали происходящего. Ниже эльфы думали о детях, семьях, сильном перенаселении и проблемах с экологией, погрязнув в рутине повседневности. Ни воля мира, ни дворцы не воспринимали их всерьез. Оставалась безмозглая нежить, для которой сама идея скоротечной жизни и потока времени протекает иначе. То, что человек называл зомби, на деле было комбинацией мертвой физической оболочки и живущих внутри колоний микробов. Усвоив один паттерн повышения шансов на выживание, миниатюрная жизнь продолжила локально развиваться. Идея их жизни походила на неорганизованные человеческие племена – Стоило появиться микробам-мутантам, как остальные представители племени их уничтожали. Все ради выживания. Одни колонии пошли путем грубой силы, увеличивая уровни и личный ранг силы. Их выбор пути эволюционного развития на уровне племени вполне понятен. Если нельзя мутировать, наращивая мощь в горизонтальной плоскости, надо расти вверх. Речь шла об уничтожении других зомби и пришлых захватчиков. Города изнанки, охваченные зомби, медленно самоуничтожались. Небольшие группы каннибалов съедали всех сородичей. Другие зомби изменяли облик физической оболочки, превращая то, что некогда было низшим эльфом, в идеального охотника на расплодившихся диких зверей, обитавших в изнанке. У нежити исказилась сама идея класса, сделав их чем-то похожим на оборотней. Один и тот же высокоразвитый зомби мог обратиться в летающий костяной ужас или сверхбыстрого паука-скакуна размером с лошадь, а потом сбросить псевдоплоть и смешаться с толпой обычных живых мертвецов, избегая зачистки, устроенной дворцами. Нежить оборотни стали второй приоритетной целью дворцов. Параллельно с первыми двумя группами мутанты продолжали появляться среди зомби. Дворцы по-прежнему их целенаправленно истребляли, не давая астралу развиться. Именно в этот момент зародилась колония микробов-мутантов, ставшая в будущем императором нежити. Сокрытие информации о себе как основное условие выживания. Такой ответ эволюции дала колония-мутант Соу. Умение собирать знания и использовать их, обманывая навык идентификации. Спустя всего месяц активной тайной охоты на сильных сородичей Соу Роз, до ранга стража, прикидываясь хилым зомби первого уровня. Его мутации и открытые умения подделывания данных для системы помогли молодому Соу выживать там, где другие умирали, попав под раздачу дворцов и более сильных зомби-каннибалов. Слабый навик не интересовал ни стражей, ни ратников, а тот тайно рос под их боком, снова и снова подменяя данные для системы. Спустя 7 лет в мире Эвакен плотность магафона достигла стандарта в одну дивизионную единицу, и началась битва за будущее. Зомби-оборотни и высокоранговая нежить, прятавшиеся все это время, вырвались на свободу. Всего за месяц цивилизация низших эльфов пала под натиском орд нежити. Осознав свое проигрышное положение, большая часть сил Альянса Дворцов сбежала обратно в Титардо через проход в мир Бездны. Им пришлось сбросить принесенные сюда осколки колыбелей, поставленные на кон битвы. Система не позволила забрать свою ставку. В те времена нежить-мутант с именем Соу едва вошел в ранг рыцаря и отказался от привычного физического тела. Как рыцарь, он вместо боевой формы доспеха духа сделал себе из него же вполне материальную куклу физического тела, после чего переместил свою душу в меч. Чем меньше физическое тело, тем проще скрыть свою суть от глаз вездесущей идентификации. Узнать истинную суть Соу мог только тот, чей ранг силы и уровень идентификации были выше его собственного. Словами часк возили чувством холодного одиночества и пустоты в душе. Соу сам ее чувствует, но не осознает. Все равно, что слепой, с улыбкой и слезами на глазах, рассказывает зрячему, как красивы виды альпийских лугов в период весеннего цветения. Путь немертвого среди миллиардов живых мертвецов. Становление одним из немногих разумных из стада неразумных овец. Один мутант, один выживший, один император. Неудивительно, что, обретя силу, Соу так и не научился нормально общаться с другими разумными. У его исходной расы нежити отсутствовали понятия культуры, личностных ценностей и даже базового представления о цивилизации. Развиваясь в столь убогом контексте осознания собственной личности, Соу в какой-то момент остановился в своем развитии. На этом моменте я остановил тоскливый монолог Меча. «Подожди, Соу, я спросил о том, что именно ты хочешь получить от нашего сотрудничества». «Торопишься, человек!» до конца третьего испытания осталось десять минут если ты не сможешь объяснить свою просьбу за это время значит ты сам не понимаешь чего хочешь это меч взял паузу на несколько секунд сложно объяснить в двух словах джон ты человек выросший в мире земли где битва за будущее еще не началась примитивные астралы низкоплотный магафон не позволят существовать в нем существам выше ранга ратника Это известно и людям, и эльфам, и всем видам монстров. В мирах первой и второй стадии развития верхняя граница существования доходит до ранга императора. Но что дальше, Джон? Ты же ведун. Знаешь, как рождаются полубоги? О таких вещах в библиотеке Лами мне не довелось прочитать. В Луди были доступны хроники только младшей и старшей крови. До знаний древней крови ей было как пешком до Луны, а уж про полубогов я вообще молчу. Соу ждал, и я ответил. «Мне известно только одно. Ранг полубога находится над императором. Полубогом можно стать только в мире третьего порядка и выше». «Титардо?» «Да, мир-гигант. Он словно бутылочное горлышко, переполненное маной, пропускает через себя всех, кто недоволен нынешним рангом силы и хочет чего-то большего. Великое переселение». Блуждающие монстры, люди, низшие эльфы, вездесущие хаоситы, покидая свои крохотные мирки и руины, типа этой убогой дыры, все хотят попасть в мир-гигант. Только в насыщенной маной среде с развитым астралом, типа Титардо, может зародиться полубог. Хм, то есть ты видишь во мне билет в мир Титардо? Нет, меч усмехнулся. Желая я обычного курьера, а не надежного партнера, так бы и остался висеть на поясе у Теодора. Эльфийка уже приметила парнишку как личный аксессуар, и его переход в титардо — это вопрос времени. Мне же нужен именно партнер. Воин, ступивший на путь повелителя меча. Джон, я уникален в своем роде. О скольких мечах-нежитях ты когда-либо слышал? Есть несколько способов создать разумное оружие. Первый — у мастера-кузнеца. поместившего порабощенную душу в оружие вместе с частью своих свободных начал. Добровольцев в таком деле редкость. Второй вариант встречается чаще. Оружие, доспехи и аксессуары достаются с убитых монстров в виде личных предметов, в которых остался осколок души прежнего владельца. 19 из 20 разумных предметов появляются на рынке именно в виде трофеев. Среди ламий ходили легенды о тейнах, Тайные нации людей в Титардо, которые несут в своей крови гены живого оружия. Когда приходит время пробуждать класс, тейны могут менять человеческий облик, превращаясь в мечи, молоты, копья и прочие виды оружия. Но Соу прав. Случай меча нежити действительно уникален. Услышав мой ответ, Соу довольно расхохотался. «Верно, человек, я Соу уникален!» И только это дает мне право претендовать на ранг полубога. Чтобы войти в это новое царство силы, представитель расы монстров должен пройти 4 полных мутации и внести в генофонд то, чего до него не было. Нечто принципиально новое. Система дала мне понять, что мои гены разумного оружия вполне подойдут под это дело. Чуть раньше Соу уже рассказал о том, что когда он достиг пика ранга силы Императора, 8, И пожелал стать полубогом. Девять. Система, являющаяся истинным божеством, одиннадцать, дала Соу задание пройти через смерть, отправив на прядки. Если бы Соу, обороняя Пхару, струсил и убил в схватке Аратомакой, ему бы больше никогда не представился шанс поднять свой ранг. Пройдя через личные испытания смертью и не потеряв навыков императора, Соу стал четырежды мутировавшим мечом. и получил право войти в ранг полубога. Способность его дворца жизни «Абсолютный разрез» сохранилась, но силу божественности меч сам собирать уже не может, так как лишился ранга императора. Именно поэтому Соу и нужен хозяин. Некто, кто сможет еще раз протащить его до утраченного ранга силы и помочь обрести величие». Воину иметь под рукой меч, способный в будущем стать полубогом, уже само по себе большое подспорье. Жаль только, что способность Дворца Жизни Соу с уже имеющимся запасом силы божественности я могу использовать еще на три полноценных удара. Надо приберечь их как козырь. Для заключения контракта с разумным предметом надо надрезать палец и приложить его к желаемой вещи. После этой части процедуры обе стороны произносят свои клятвы. Если оба участника согласны, их свободные начала переплетаются, становясь полностью совместимыми. Доходит до того, что некоторые виды оборотней сливаются со своим личным предметом. Оружие или броня становятся неотъемлемой частью их тела. Патриарх Рода Голд, рассказав о цели партнерства, Соу перешел к его официальной части – «Джон Голд, ратник 54-го уровня. Я, нареченный мечом Соу Чужак, предлагаю тебе контракт взаимного служения. Мы разделим общий путь развития вплоть до того момента, когда оба станем императорами. Я стану тебе надежным и верным инструментом, а ты мне достойным службы хозяином. Ты согласен на такой контракт?» «Когда тебе открывают душу, недостаточно просто сказать «да». «Надо дать мечу достойный ответ, полный такой же искренности. «Покуда бьется мое сердце, я, Джон Голд, буду считать тебя партнером. Если я умру, ты, названный Соу, обретаешь свободу следовать собственному пути». Последние условия я озвучил намеренно, дабы Соу, в случае удачной охоты дворца Соломона, не стал зависим от контракта с погибшим хозяином». Контракт взаимного служения с существом соу, чужак. Система наблюдает за вами. Сансард доволен вашим решением. Высшие драконы остались равнодушны. Открыта запись в книге жизни. Сразу после подтверждения контракта наши соу-свободные начала переплелись и срослись, образуя единое целое. Ощущения отличались от тех, что были на поле боя и во время сна. Меч стал чувствоваться как продолжение руки. Теперь я знал, как равномерно распределить по нему ауру, образуя направленный щит полусферы ратника, и наоборот сосредоточить ауру на кончике лезвия для сильной колющей атаки. Мне стал даже понятен стиль боя, подходящий под его использование в реальном сражении. Открытые, мощные удары, скользящие парирование и, что подходит нам обоим, быстрые колющие атаки с применением вспышки. Спустя минуту после заключения контракта Я во вспышке телепортации отправился в буферное пространство системы. Этап 3. Стремление к смерти. Завершен. Последний участник покинул пределы зоны испытания. Пройдена отметка в 9517 баллов. Начислено 9774 балла. Вы можете потратить их в магазине наград. Количество финалистов в стремлении к смерти – 2 из 105750 участников. Желаете переместиться в зону отдыха? Да, нет. Желаете переместиться на следующий этап игр старших? Обратный отсчет? Да, нет. До начала этапа 4 обратный отсчет осталось 59-59, 58-57. Внимание! Всем финалистам этапов игр старших доступен выбор альтернативной награды. Описание. Предложенная альтернатива соразмерна количеству баллов, выставленных планкой для испытания. Оставшиеся баллы останутся у вас на счете. Получится обрести желаемое или нет, будет зависеть только от вас, 41-999-1. Статистика успешного получения альтернативной награды – 7,59%. Желаете выбрать альтернативную награду? Да, нет. Как и в прошлый раз, я снова выбрал улучшение навигатора, успев понять общую логику идеи, заложенную системой в список альтернативных наград. Навику важно расширить свои возможности, и потому ему предлагаются на выбор второй мозг, активатор, инвентарь и навигатор. Страж, как пробужденный, знающий реалии жизни Титардо, стремится увеличить свою полезность для общества и ближнего круга людей. Система ему предлагает личный терминал магазина, скрытый класс на выбор, право отказаться от класса без последствий и филактерии для сохранения души владельца. Уверен, у ратников и других рангов повыше, в основе награды лежит похожая идея. Система дает пробужденному то, что, скорее всего, будет полезно на его ранге. Регалия навигатора, получив третье улучшение на снижение маны для прыжка, снова удивила побочным бонусом. Регалия навигатора. Текущее развитие – страж. Улучшение – 3 из 10. Качество – право от системы – 11. Базовые возможности. В пассивном режиме вносит в модуль карт данные о пространстве, которое способен почувствовать и осознать владелец регалии. В активном режиме позволяет владельцу телепортироваться в любое ранее изученное место за счет использования маны. При текущем развитии регалии на 10 метров перемещения тратится 0,25 единиц маны. Задержка между телепортациями не менее 10 секунд. Улучшение первого ранга «Компас мертвеца» позволяет по капле крови найти ее владельца, если тот находится в радиусе обнаружения хозяина регалии. Улучшение второго ранга – дорожный указатель. Вторая стрелка на компасе показывает расстояние до ближайшего незанятого камня рода или скрытого системного объекта. Улучшение третьего ранга – карта течений показывает вектора движения энергии и материи в любом пространстве, которое способен воспринять владелец. Теперь, за счет личного запаса маны, я могу телепортироваться за раз на дистанцию до 1296 км, а вместе с тремя аурахранилищами в виде сердец Алексиума на все 4200 км. Смысла в этом пока никакого, но дистанция для возможного побега в случае реальных проблем у меня здорово увеличилась. Сразу после получения альтернативной награды я выбрал телепортацию на следующее испытание игр старших. Были определенные опасения за Теодора. Ситуация и так стала опаснее некуда, но теперь, когда угроза со стороны судьи Прей миновала, другу лучше отправиться к семье. Надеюсь, Наумар сможет уберечь Тео от поспешных решений. Им обоим лучше покинуть игры. Разрушающийся мир Неодиум. Вспышка телепортации перенесла меня на холм, поросший диким кустарником и невысокими, искореженными самой природой деревьями. Кругом покрытые мхом камни и чахлой коверой зелени. Четвертое испытание, видимо, проходит в каком-то сумрачном мире. Местное светило напрочь отсутствует. Его и не было тут никогда. Вместо него верхние слои атмосферы светятся красноватым светом, тем самым давая растениям нужное количество энергии для некоего подобия жизни. В общем, откровенно говоря, странное место, совершенно чуждое знакомой мне земной природе. Сообщение с инструктажем выскочило буквально через минуту после телепортации, не дожидаясь конца часа, данного на сборы. На экране гном в расшитом золотом халате указывал рукой куда-то вдаль. Второй руки у него вообще не было. Судя по сумраку и чахлой природе за его спиной, он находился с нами, участниками игр старших в одном и том же мире. Высший гном. алибиен Олесса. Вне уровней. Ранг. Император. Статус. Старший, знающий Министерство охраны земель в мировом правительстве Титардо. Гном ведун? Не матерый маг, не знаменитый воин, не ремесленник, а именно что ведун? Это как увидеть эльфа-мясника с топором в посудной лавке. Глаза видят, а разум не понимает. Да еще и с такой скромной должностью в одном из министерств правительства Титардо. Что тут вообще происходит? На экране Олибиен повернулся лицом к зрителям. «Приветствую пробужденные из мира фризы! Я Сир Олесса по прозвищу «Невидимая рука», ваш гид по путешествию в бездну». Гном обозначил кивок приветствия, следуя этикету благородных. «Мое испытание будет индивидуальным для каждого из 9201 участника игр, дошедших до четвертого этапа игр старших. Вы – цвет нации, гении среди гениев, самые выдающиеся аристократы своего мира». «Приветствую вас на испытании «Обратный отсчет».» Еще раз вежливо обозначив поклон, знающий указал рукой в небо. Как все вы знаете, у начавшейся битвы за будущее есть три сценария завершения. Победа колыбели, ее проигрыш дворцам, или полное разорение монстрами с превращением мира в руины. Битва за будущее Неодиума завершилась в пользу дворцов. Местная колыбель цивилизации полностью разорена. Две трети мирного населения погибли под натиском сумеречных монстров. Тех, кто выжил, эвакуировали в соседние миры второго порядка. На данный момент мир Неодиума находится в стадии разрушения. Именно здесь и будет проходить последнее из отборочных испытаний Игр Старших. Гном-император щелкнул пальцами, и камера, снимавшая его, поднялась вверх, показывая поляну с чахлой, пожелтевшей растительностью. На границе относительно ровного участка отобразились десятки искажений в пространстве. Одни походили на букву «С», другие — на «Ай», третьи образовали форму двойного креста. В манозрении дрона черты искажения стали лучше просматриваться. Алибьен покачал ладонью в воздухе и плавно опустил руку вниз, будто давая команду сидеть. Искажения в пространстве снова стали невидимыми. Способность моего дворца жизни и прикосновения позволяет видеть истинные контуры окружающего меня пространства. Только что я показал вам десятки стихийных природных порталов, ведущих в самые разные уголки разрушающегося мира Неодиума. Тут, в Неодиуме, идет дробление пространства на осколки, связанные между собой порталами. Одни из них пустые и безопасны. Другие, наоборот, покрыты кипящей лавой, многокилометровым слоем вечного льда или населены монстрами в рангах силы от Стража до Монарха. Ваша задача, игроки, найти путь сквозь порталы и осколки пространства, ведущий к проходу из мира Неодиума в бездну. Проще говоря, сбежать из разрушающегося мира. На экране Олебьен подошел к булыжнику и указал на него камерой, снова переведя ее в режим маназрения. Снаружи камень казался ничем не примечательным, но внутри него руна пути в форме дважды перечеркнутой стрелки указывала за спину гнома. «Как ваш туристический гид, друзья, я дам вам совет», — гном улыбнулся. Здесь на осколках повсюду разбросаны подсказки. Знаки на камнях и внутри камней. Потоки маны, направления движения облаков и следы миграции животных. Звери на одних инстинктах умеют находить путь к спасению. Ищите повторяющиеся подсказки в различных их проявлениях. Здесь есть один важный нюанс. Каждому из вас, игроки, стартовый осколок был подобран, исходя из успехов в предыдущих этапах. Если вами было заработано слишком много баллов, часть данных подсказок будут ложными. За исключением выданных вам поясов экстренной телепортации в зону отдыха, любые искусственные способы телепортации не работают. Посмотрев на пустой рукав своего халата, Олибьен на секунду нахмурился. И спустя несколько мгновений на месте обрубка появилась сотканная и сжатая мана рука. Я только сейчас понял, что рука сама по себе была частью способности его дворца жизни. Этот ведун в прямом смысле слова ощупывает окружающее его пространство. «И последние пробужденные однорукий император довольно улыбнулся. Каждому из вас система уже выделила по 12600 баллов, до 30 часов на путь до прохода в бездну. Вы теряете по 7 баллов за каждую минуту поисков. Если к моменту прибытия на конечный пункт нашего путешествия на вашем счете будет меньше 2500 баллов, вас не пропустят на три финальных испытания игр старших. Нус, начнем наше путешествие. Гном развернулся и сделал пару шагов, но, вспомнив о чем-то, развернулся к дрон-камере. «Ах да, чуть не забыл про особые призы. Те, у кого на счете будет больше десяти тысяч баллов на момент прибытия к проходу в бездну, получат от системы доступ к специальной награде. Я буду проходить это испытание вместе с вами в прямом эфире, дорогие зрители». Все же не выдержав две недели без сна, Вейден Мин был принудительно отправлен директором телеканала Аристос Ньюс отсыпаться следующие сутки. Его участие, в принципе, больше и не требовалось. После объявления Джона Голда, персоны Нон Грата и его победы над императрицей Клиудзу мировое правительство Титардо пошло еще дальше, перехватывая контроль над СМИ в мире Фриза. Правила просты. всеми возможными силами изъять из архивных хроник его имя, сделав так, будто человека с таким именем не существовало. Директор телеканала «Аристос News Чанки Бароус недовольно дергала усиками. Внешность у зверолюдки мыши была исключительно милая, сочетаясь со столь же высокой общительностью. Проще говоря, Чанки была первой сплетницей из кругов аристократов мира Фриза. Чанки и гости телеканала сидя у стены из сотен экранов в спокойной обстановке тета-тет -тет, распивали элитные спиртные напитки. Из студии выгнали даже видеомонтажников и операторов дополнительных дрон-камер. Это возмутительно, мисс Ван Хайдел. Зверолюдка сделала глоток вина из бокала. Дворцы хотят стереть сам факт существования Джона Голда из истории нашего мира. Банки и букмекеры отказываются принимать на него ставки. Доходит до бредового распоряжения от Министерства связи и массовых коммуникаций пустить в эфир откровенно фейковые новости о связи Голда с террористами последнего дня, Черным Ватиканом и даже наличие инсайдерской информации об условиях этапов игр старших. Боги бездны, да я лучше закрою свой телеканал, чем буду пускать в эфир такой поток откровенной грязи. Шоуранс, Белые дома, Sky News и другие наши коллеги по палате СМИ подверглись тому же ультиматуму. Мышка Чанки взмахнула руками, неловко расплескав вино. Видя эту картину, элита невольно улыбнулась. Перед ней сидел типичный пример гражданского, никогда не участвовавшего в боях. В реальном сражении плохое владение телом – все равно, что смертный приговор. И что в итоге? Чанки осматривала платье на предмет пятен от пролитого вина. Игры старших превращаются в фарс, верить которому общественность отказывается – Зрительская аудитория уменьшилась на 37% за последние 12 часов. Из 170 телеканалов только 13 продолжили свою работу. И все как один крутят потоковые видео с этим гномом, Олибьеном Олесса, чтоб ему в кашу мухи нагадили. А элита подняла бокал и чокнулась им с бокалом чанки. «Ваши зрители, мисс Бароус, устав от двух недель бездействия, Выходят из домов и идут в бары и подпольные пабы, где пиратские телестанции крутят свой, незапачканный цензурой эфир, где под трехэтажный мат ведущего ставки на победителя принимают подпольные банки теневых организаций. Мышка навострила уши, впившись взглядом в элиту. «А вам-то, милочка, откуда об этом известно?» Выдерживая паузу в разговоре, Аэлита с удовольствием наблюдала за тем, как сплетница Чанки изводится собственным любопытством. Мышка елозила по креслу, едва снова не пролив на себя вино. «813 миллионов монет системы!» Дочь клана Ван Хайдл покрутила в руках бокал. «Столько я заработала на победе голда в третьем этапе игр!» Чёртовы трусливые букмекеры после третьего этапа игр и поражения в них Клиудзу всучили аэлите её выигрыш, отказавшись при этом дальше принимать ставку на победу Джона Голда. Эти трусы даже на звонки теперь не отвечают. К счастью, теневой рынок продолжил работать, и поток желающих получить порцию адреналина, словно полноводная река, хлынул в места, о которых раньше слышал только край муха. Пабе «Золотой якорь» у впадины Эшфилда теперь собираются любители крупных ставок со всех окрестностей. Аристократы, служители дворцов и пираты. Под удары звонких бокалов азартные игроки радовались ходу системы и правительству Титардо, когда те объявили испытание индивидуальным, оставив голда без команды, а потом заблокировав и его способность к телепортации, оставив ни с чем. Ставки против него снова поднялись до 1 к 27. Изрядно захмелевшая Аэлита неловко поставила бокал на стол, едва его не опрокинув. Дядя был против. Против чего? Там, в золотом якоре, я снова поставила все деньги на Голда. На то, что Джон не просто выйдет в финалисты, а будет первым, кто достигнет прохода в бездну. А они все смеялись. Аура-мечница начала рваться наружу. Вся знать фризы. Говорили, что Голд ничего не стоит без команды поддержки. Им... Им не хватило смелости признать факт чужого превосходства. В итоге ставка поднялась до 1 к 53. Морские шакалы. Каждый из них захотел урвать кусок моих денег, поставив против меня. Вскоре на все еще работающих экранах студии Aristos News появились первые кадры с испытания «Обратный отсчет». А элиты и чанки смотрели прямую трансляцию, доступную только тем, кто подключился к трансляции с пиратской станции. Система также поверх экранов добавила информацию о количестве и расположении подсказок на осколках, давая зрителям возможность попереживать за своих любимчиков. Как и говорил однорукий гном, чем меньше у участника игр заработано баллов за предыдущие этапы, тем больше ему благоволила система. Целителю Диезу Эану, застрявшему в лавовом регионе, система выделила семь подсказок, три из которых оказались поддельными и указывали в разные направления. За первые три этапа монарх неплохо подзаработал баллов и теперь мучился из-за прежних успехов. Аналогичная ситуация произошла с Дэмианом Прэем. Однако судья с точностью матерого следопыта находил вообще все намеки на оставленные знаки, проходя один осколок мира за другим за считанные минуты. Находились среди участников игр и те, кто имел класс медиума, сходу отсеивая ложные подсказки. Этим гуру знаний хватало мастерства в прямом смысле слова слышать стоны умирающего мира и по ним определять верный путь. Направление наклона ветвей деревьев, следы диких животных и даже то, где именно прятались монстры на осколках. Как оказалось, испытание «Обратный отсчет» буквально создано для них. Счетчик количества участников продолжал снижаться с бешеной скоростью. Чем больше игроки торопились, тем больше допускали ошибок, все чаще натыкаясь на осколки, населенные монстрами. Твари обезумели, чуя приближающуюся смерть мира. А тут еще и пробужденные лезут под руку, буквально ныряя в разинутую пасть. Спустя час логика перемещений стала вырисовываться. Чем ближе локация находилась к стартовой позиции, тем больше стихийных порталов на ней находилось. И тем больше подсказок давала система участнику игр. Однако, по мере продвижения, количество порталов и подсказок уменьшалось, а последние прятались так хорошо, что даже судья Прэй не сразу их находил. Зрителям стало ясно, что зверолюд-гепард, видимо, имеет какую-то привилегию от системы, видит точное количество выданных подсказок на осколке. Уж больно точно и быстро он их находил. А после обнаружения последней сразу принимал решение, куда двигаться дальше. Неочевидные преференции классов и близких отношений с мировым правительством Титардо все чаще стали всплывать на поверхность. За прошедшие первые три часа Джон Голд так и не покинул пределов стартового осколка. Система показывала зрителям, что вокруг него разбросано больше сотни подсказок, и все они ложные. Нет ни одной верной. Все стихийные порталы вели либо в тупики, либо в зоны, населенные монстрами. Система не давала Голду ни единого шанса на победу, заперев на относительно безопасном участке. Но спустя три часа блужданий по своему осколку Голд начал делать то, чего от него никто не ждал. Что он, черт возьми, делает? Директор телеканала сгорала от любопытства. Зачем ставить камни рода подобным образом? Древние камни? Элита нахмурилась. Я уже видела нечто подобное в слабо мирах. На экранах, не ища каких-либо подсказок, Джон начал выстраивать из добытых камней Рода подобие арки из трех элементов. Два монолита выступали столбами, и сверху на них ложился третий, таким образом создавая силуэт врат. Сначала в ход пошли более крупные высокоранговые камни Рода в ранге Витязя, создавая первые и самые крупные врата. Потом на осколке появилось двое врат из менее массивных камней-ратников. Следом четверо врат из камней Стражей. и пять совсем крохотных врат из камней на веков. Двенадцать врат образовывали своеобразный проход, сквозь который протекал видимый глазу поток маны. Когда Джон, улыбаясь, прошел сквозь первые врата, его силуэт засветился синим цветом, и дрон-камера тут же перешла в режим манозрения. По мере прохождения сквозь последующие рукотворные врата фигура человека становилась все более прозрачной, а потом и вовсе растворилась в воздухе без остатка. Прокрутившись по осколку, дрон-камеры активировали различные режимы наблюдения, ища пропавшего участника игр. Часть из них даже прошла сквозь порталы в соседние локации, но так ничего и не нашла. «Небесный путь!» — с нескрываемым удивлением сказала Аэлита. «Что?» — зверолюдка дернула усиками, будто пробуя слово на вкус. «Какой еще небесный путь?» «Идиот!» — Аэлита вскочила с места — Этот безумец бросил там камни и рода на... на 405 миллионов монет. Чанки, он бросил камни, понимаешь? Стоп, мисс Ван Хайдл, какой еще небесный путь? Взяв себя в руки, дочь клана Ван Хайдл сжала пальцы в кулак. Пока рано радоваться. Никто не ограничивал передвижение участников игр только теми порталами, которые дает сама система. Джон Голд создал свой собственный путь в бездну. После того, как однорукий гном объяснил правила испытания обратного отсчета, мне показалось странным то, что он не стал отключаться, а выступил самым, что ни на есть гидом, показывая, как находить подсказки. «Будь тут ламия флудера чихания», она бы сказала, «чужие знания накладывают ограничения на модель мышления». Проще говоря, Алибиен Алес со своим учением задавал ход мыслей участникам игр. Победить его можно было только совсем уж неожиданным ходом – или превзойдя его в его же мире. Много лет назад я уже бывал в формации, ведущей к проходу в бездну, поэтому лучше обычных пробужденных знаю, что простых путей в нее не бывает. Тогда же память подкинула воспоминания о том, как я, Велерат и Клементина ездили в Великобританию посмотреть на Стоунхендж, Прикоснувшись к мегалитам, мама тогда сказала Велераду, что Стоунхендж построили из камней рода еще во времена второй или третьей битвы за будущее, проходивших на земле. Постройку использовали как крупный транспортный узел для перемещения по всему миру. 30 каменных колонн и 30 лежащих сверху камней образовывали примитивный магический круг, внутри которого собиралась мана, активирующая портальные функции камней рода. Конфигурация Стоунхенджа позволяла обслуживать больше 30 точек возможного перемещения по миру Земли. Пять врат, находящихся внутри самого Стоунхенджа, активировались только во время солнцестояния. Со слов Виллерада, они, скорее всего, вели к скрытым входам в отколовшиеся фрагменты колыбели цивилизации и были доступны только высокоранговым пробужденным. Однако сейчас Стоунхендж — это просто куча мегалитов, поставленных красивым образом. те камни рода утратили свои особые свойства. После Великобритании, окрыленной надеждой найти подсказку к расположению скрытых входов в колыбель, Велерат повез нас в Турцию, к древнейшим из известных мегалитов на Земле, в местечко под названием Гёбек-Литепе. После Турции, в которой мы нашли храм, постройку которого Велерат оценил в 10-12 тысяч лет до нашей эры, Мы полетели в Эфиопию, Малую Азию, Ирландию и Израиль. Тогда дополнительных сведений мы так и не нашли, но общий смысл везде прослеживался один и тот же. Перволюди использовали камни рода как путь в портальную сеть, построенную поверх выходов на поверхность драконьих вен. Проще говоря, природных источников маны. Финальной точкой нашего путешествия стала Япония. В этом уютном островном государстве сохранилась культура древнего синтоизма и так называемые врата Тории, ведущие в мир духов. А если говорить дословно, то в место, где живут боги. Очередной прообраз царства божьего, белого города или колыбели цивилизации. В Японии на дорогах, ведущих в синтоистские храмы, всегда ставят такие врата. До общего принципа того, как работают врата, я смог додуматься только сейчас, оказавшись в разрушающемся мире Неодиума. Собранная из камней рода арка с одной стороны усмиряет поток маны, проходящий между ее столбов, с другой сама его порождает и усиливает, открывая путь в верхние слои астрала. Это все равно, что войти в скрытую формацию, самому создав для нее ключ. Я составил из врат коридор под сводами арк. Первыми возвел врата из камней рода в ранге витязя, как самые большие массивные камни рода, собирая с их помощью поток маны со всего осколка. Источника природной маны тут и в помине не было. Пришлось выкручиваться. Потом врата ратника. Стражи и навека принимали уже имеющийся поток маны и вновь усиливали его, открывая путь на более глубокие слои астрала. Визуально 12 врат образовывают коридор, Но только одни из них являются входом. А выхода, как такового, тут нет и в помине. Войдя в первые же врата Витязя, ощутил, как в спину ударил поток ветров маны. Система сразу отреагировала. «Созданы астральные врата, ранг Витязь. Вы ступили на глубинные тропы мира Неодиум. Защитники мира отсутствуют, оповещение отменено. Воля мира отсутствует, оповещение отменено. Открыта запись в «Книге жизни». Система наблюдает за вами. Сансар ждет от вас большего. Высшие драконы удивлены вашей находчивостью. Сразу после первых врат картинка окружающего мира начала крутиться и вращаться. Само понятие трехмерности пространства тут отсутствовало напрочь. Сделав с десяток шагов, я упал, не понимая, где низ, а где верх. Со стороны наверняка показалось, будто я быстро пронесся по коридору из врат и исчез. «Не вздумай выпускать ауру», — предупредил меня Соу. «Доспех духа здесь не поможет. Вы живые хуже всех прочих созданий, приспособлены к нахождению в астрале». «Черт возьми, я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, даже голоса своего не слышу». Нечто похожее я ощущал, оказавшись в двухмерном пространстве выборы регалий от системы. Нет отклика от собственного тела. «Ты везучий гад, Джон Голд!» Соу злорадствовал. После рангов ратника и витязя развитие физического тела существа фактически останавливается, и происходит уплотнение эфирного тела. Я это говорю к тому, что глубинные тропы задумывались системой, как скрытые пути для рыцарей, монархов и императоров. О них вообще почти никто не знает. У тебя, а точнее у твоего эфирного тела ратника, нет органов чувств, необходимых для ориентации в астральном пространстве». «Понятно». Астрал и мир духов — это другая форма существования. Те же призраки и полтергейсты могут взаимодействовать с физическим миром только в узкоограниченном диапазоне. Так и я залез в астрал, где у меня фактически нет собственного тела. «Соу?» so? «Погоди!» Меч о чем-то задумался. «Мы сейчас на пороге входа в слой астрала с плотностью маны, пригодной для витязей». С помощью левитации я могу легко вытащить тебя обратно на осколок или, наоборот, унести вперед. Дышать можешь? Да, воздуха тут тоже нет. Из-за высокой совместимости с маной мне хватает одного вздоха воздуха на час или даже два. Клетки берут энергию не из еды, а из самой маны. Услышав такой ответ, Соу поднял нас обоих над поверхностью пути и полетел вперед. Пока мы бродили по астральному пути, я только и мог что болтаться из стороны в сторону. Интерфейс работал, но толку от него ноль. Карты у астрала нет, а регалия навигатора не работает, так как я физически не могу воспринимать эту часть мира. На вопрос, в каком именно направлении двигаться, я предположил, что если колыбель цивилизации — это источник всей маны на планете, то проход в бездну, скорее всего, точка выхода ее избытков. Особенно сейчас, когда мироздание находится на грани разрушения. Из-за эффекта замедления времени в Австралии я так и не понял, сколько часов мы там пробыли. Просто в какой-то момент Соу выкинул нас обоих на песчаный берег, и левитация тут же отключилась. Первое, что я сделал, это глубоко вздохнул. Джон, осторожно, тут дрон-камеры повсюду. Понял, не высовывайся. Меч прикинулся обычной железкой, висящей на поясе. пока я вставал на ноги и приводил себя в порядок система запоздала и отреагировала показав новое сообщение вы завершили четвертый этап игр старших обратный отсчет время прохождения 4 часа 56 минут оставшееся количество выданных баллов на счете 10 тысяч пятьсот восемь пройдена отметка в 100 10 тысяч баллов до конца четвертого этапа осталось 25 часов 4 минуты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 Статистика успешного получения альтернативной награды 7,49%. Желаете выбрать альтернативную награду? Да? Нет? Сильно сомневаюсь, что в ближайшие часы найдется другой участник игр, сумевший добраться до прохода в бездну. Мало кто носит с собой кучу камней рода. А уж готовность бросить их ради победы в каком-то соревновании вовсе кажется полным безрассудством. Как и на Земле, проход в бездну, в мире неодиум оказался формацией колоссальных размеров. Тут не то, что город, тут целый регион России можно спрятать, и все равно место останется. Ты видишь это, Соу? Так же отчетливо, как и ты. Море. Воля мира спрятала внутри формация огромное красное море с десятками уютных островков и мельтешащей на них живностью. Под моими ногами мягкий голубоватый песок. Рядом ползают мелкие крабики и черепашки. Пойду я отсюда подальше, а то все как-то подозрительно мирно и тихо. Очередная вспышка телепортации перенесла меня в буферное пространство системы. Я снова выбрал улучшение навигатора, только в этот раз снизив время между перемещениями с 10 до 5 секунд. Бонус на этот раз оказался куда интереснее. Улучшение четвертого ранга, точка призыва, позволяет в уже открытой области карты открыть портал разового перемещения любого существа или предмета к владельцу регалии за счет маны. В соотношении 1 единица маны на килограмм веса. Частота использования та же, что и у самой регалии. Проще говоря, я могу незаметно украсть предмет или подставить противника под свой удар, заплатив за это маной, или вытащить союзника из западни в самый подходящий момент. Классная штука. Минутой позже и снова телепортировался, впервые оказавшись в зоне отдыха игр старших.